Глава двадцать Проснулась я от ощущения пристального внимания. Васятка сидел в кровати и просто призывно на меня смотрел, даже не думая будить. Идеальный ребенок. Вот помню, Тёмка в детстве на такие подвиги был не способен. Если выспался он, выспались все. «Мама, мне совсем неплохо», — сообщил с едва и открыла глаза. «Доброе утро, сынок. Это очень хорошо, я рада», — ответила, улыбнувшись мама я вот все думаю думаю о том что вчера глава ордена попаданцев сказал и понять не могу он тоже твой сын и почему он спросил у тебя зачем ты украла наследника владычества вчера мальчишке было слишком плохо а сегодня он быстро сложил два едва слишком разумненький так и есть артем тоже мой сын я была взрослой тетенькой в этом мире поэтому он такой большой объяснила предвосхищая вопрос почему выгляжу моложе собственного ребенка а по поводу наследника, Выходит, что ты и есть наследник, Вась. И великое владычество — твоя страна. А вот что произошло с твоими родителями, не знаю. Всё выглядит так, что вас раскидало порталами, тебя на болото Татума, а куда их — неведомо. Но чушук, шаман, к которому мы с тобой ездили, говорит, что их на Татуме нет. Васятка нахохлился и помрачнел. «И что теперь? Я не хочу быть владыкой. Я хочу быть твоим сыном и жить с румяной и нашими орками», дрожащим голосом прошептал мальчишка. И глаза его заблестели. Какие-то незнакомые родители и их потери его вообще не волновали. А новый статус и подавно. Я прижала его к себе. Даже не переживай по этому поводу. Я тебя никому не отдам я обижать не позволю, — заявила уверенно. Чушук еще сказал, что я была специально к тебе направлена, чтобы стать твоей хранительницей. Так что не думай даже на эту тему. Давай лучше умоемся, оденемся и пойдем завтракать. Насколько же все таки отличаются домашние и с рождения любимые, и балованные дети от сирот. Васятка мне сразу поверил и, соскочив с кровати, помчался выполнять мои распоряжения. Маленький Тёмка ещё бы минут десять капризничал и требовал дополнительных заверений, что разлука нам не грозит. Зато взрослый Артём Аксенов, мужчина деятельный и самостоятельный. Едва мы вышли из комнаты, сразу же окунулись в ароматы кофе, жареного бекона и ещё чего-то вкусного. О, проснулись, отлично. А я уже собирался идти возбудить, приветствовал он нас радостно. А жующие омлет Хмыри Харя умахали вилками в качестве приветствия. Время было ранее, всего восемь часов. Торговые центры открывались только в десять, куда нам было спешить. Я нашла питомник павлинов, но им можно звонить только с десяти утра, сказала, усаживая Васятку на стул. Я уже договорился с ними. Поедем после завтрака туда, нам даже продадут клетки, сказал старший сын, ставя на стол две тарелки с омлетом и метнулся к кофемашине, чтобы сварить мне кофе. Когда ты успел? Ошарашенно поинтересовалась я падая на стул ночью не спалось и я полазил по сети дернул там сям вышел непосредственно на заводчика этих самых павлинов разговорились он нас ждет передо мной встала чашка кофе а перед восяткой кружка какао я покачала головой ну не просто так его главой ордена поставили в таком молодом возрасте задумчиво протянул харя а нам и лучше с таким родичем ни в чем горе знать не будем порадовался хмырь темка только посмеивался А еще он ласково потрепал восятку по волосам, показывая этим, что принял мальчика как брата. Настроение мое от всего этого поднялось, и к питомнику мы ехали всю дорогу, оживленно разговаривая. Восятке я дала леденец от укачивания, и он тоже с удовольствием смотрел в окно и задавал вопросы. Гости земли впервые оказались на такой полноценной обзорной экскурсии. Конечно же, их многое удивляло. Скорости, количество и разнообразие машин особенно поразили скорая и пожарная. Высотки и в целом архитектура, отсутствие повозок с лошадьми и обилие рекламных экранов, провода и мобильные телефоны. Мы обсудили все включая банковскую систему и электронные платежи. Питомники нас на самом деле ждали. «С августа у самцов началась линька», — пояснил мне заводчик, заметив, каким печальным взглядом я изучаю облизлых птиц. Но к весне хвосты снова начнут отрастать, и все птицы станут красавцами. В принципе, перья павлины еще до конца не сбросили. И чушук вполне может получить несколько штук на свою корону. То есть условия сделки я выполню, а это важнее всего. Хорошо. Дайте мне вон того самого красивого мальчика и к нему в пару девочку». Смирившись, махнула я рукой на павлина, у кого хвост сохранился лучше всех. Птицу паковали в клетки, загрузили в бусик, и мы поехали к порталу, минуя город. «Земные товары придется оставить в машине. Я не пойду на нарушение правил и вам не позволю ими пренебрегать». Но само собой, своих родственников я без денег не оставлю, и возмещу вам их утрату по рыночным ценам татума. Ну, а когда разберемся с ладыками и драконами, тогда решим, как дальше жить и чем заниматься, категорично отрезал Артем, паркуя машину на обочине у нужного места. Мы дружно вздохнули и уныло покинули салон. Жалко, конечно, но что поделать. Может, это и к лучшему. А ты что, и на Марку прямо тут и бросишь? ужаснулся Харя, наблюдая, как Артем спускается с придорожной насыпи. «Да, люди ордена заберут и отгонят на стоянку. Поспешим. У меня предчувствие, что нужно вернуться на Татум как можно скорее», — бросил мой старший сын, не замедляя шага. «Что там за предчувствие у него? Время подходило к полудню, Ханан уже должен был ждать на месте. Оставалось надеяться, что с ним все хорошо». Я невольно ускорила шаг и потянула за собой восятку. Едва мы вошли в лес, портал вспыхнул прозрачными каплями росы, приветствуя своего создателя. Рядом с маленьким ключником — Он настолько сильно бросался в глаза, что особенно зоркий водитель мог эту странную дверь даже с трассы на скорости рассмотреть. Тревожное предчувствие и у меня из-за этого проснулось. Что если вчера проход недостаточно быстро перестал сиять, и на татум проникли полчища любопытных землян, или наоборот, наплевав на риск, в мой мир прошла орда орков? «Никогда такого не видел», — пробормотал хмырь, уставившись на портал. «Да, я тоже». Поддержал его Артем и оглянулся на восятку. «А ты сможешь его закрыть, Вась?» Это был первый раз, когда старший брат обратился к младшему, и мальчик немного растерялся, вздрогнул от неожиданности, но я подбодривающе сжала его ладошку, и Васятка смело вскинул подбородок. «Я не пробовал закрывать», — сказал звонко и четко, как настоящий владыка. «Не знаю, как это сделать, но если ты скажешь, что могу попытаться». «Ты молодец, пацан», — похвалил его Артём. «На той стороне подумаем, как это сделать». Он остановился у прохода. Пропуская вперед Орков с клетками, за ними нас с восяткой, а сам шел замыкающим, поэтому и наткнулся на мою спину чуть не сбив меня с ног, а я застыла, потому что едва вышла из портала, заметила, как в деревьях мелькнуло что-то фиолетовое, сердце пропустило удар. Ой, вы чего в проходе стоите? Возмутился Артём, подхватывая меня за талию, чтобы удержать от падения. Ну, добрый денечек, господа хорошие, какая интересная и неожиданная встреча. Пропел, не предвещавшим ничего хорошего тоном, показавшийся из-за деревьев дракон. «Да-да, это он!» — мелькал в листве своим костюмом. Неожиданно громко закричал павлин, и его ужасающий вопль прозвучал тревожным набатом. «Господин Торгул, властью, данной мне орденом попаданцев, требую без резких движений поднять руки вверх», — приказал Тёмка. Я прикрыла глаза. как Тарина нас нашел? Я не так планировала нашу встречу. Думала завтра вечером в театре сначала его подготовить, потом плавно свести с сыном а теперь как быть артем не надо попросил ласково запрокинув голову и повернув ее пытаясь заглянуть ему в глаза уж не знаю что там торгул подумал но почему то это окончательно вывело его из себя в огромного ящера он к счастью не превратился но и утверждение о том что драконы на татуме не могут поменять ипостась оказалось ошибочным тари изменился он раздался в плечах и стал выше Его фиолетовый костюм затрещал и пополз по швам, но, главное, черты его лица стали другими, хищными и завораживающе угрожающими. Зрачки вытянулись, превращая человеческий взгляд в змеиный, кожа заблестела сиреневыми чешуйками и с неба грянул гром. Дракон вообще перестал походить на человека, но, тем не менее, я не могла глаз от него отвести. Почему-то совершенно не боялась. Тари, не нужно так нервничать, я сейчас тебе все объясню», — сказала я. И, выпутавшись из рук Артема, обошла в осядку, чтобы подойти ближе. Однако старший сын моего оптимизма не разделял. Мама, стой! Не подходи к нему! Он может быть опасен! воскликнул Темка и схватил меня за плечо. Мама! прорычал торгул не своим голосом и снова начал быстро меняться. Он словно сдулся, и чешуя исчезла, а стильный костюм теперь висел на нем клочьями. И тут до меня дошло. Что именно довело главу службы безопасности до белого колена ⁇ ревность. Он все неправильно понял и взбесился, подумав, что у меня роман с другим мужчиной. Вопреки всему мне хотелось рассмеяться в голос. Хотя, если рассуждать разумно, ничего смешного в этой ситуации не было. Я умудрилась завести отношения с ужасным собственником, который может превращаться в чудовище, управляющее грозой, если почувствует, что теряет свое. А это свое, между прочим, даже еще согласие на присваивание не давало. Правильнее было бы испугаться и бежать от дракона со всех ног, но нет. Я снова высвободилась из рук старшего сына и пошла к Тарию. «Да, мама, представляешь, глава Ордена Попаданцев, мой старший сын Артем. У меня еще много для тебя новостей, только ты, пожалуйста, больше не выходи из себя. Ты нам нужен в здравом уме и трезвой памяти». «Нужен?» — тихо спросил Тари, смотря мне в глаза. Я кивнула и, обняв его, прижала щекой к его груди. Сердце дракона билось часто-часто, а мне и это нравилось. Я улыбалась.